Глава одиннадцатая «Спасибо, мы не знакомимся», — строго говорю подошедшему к нашему столику парню и кидаю сердитый взгляд в сторону глупых и хикающей сестры. «Ох уж это Мадина! Мы будто в разных семьях воспитывались. Я видела, как она сама спровоцировала его подойти, как поглядывала своими кошачьими глазами. Так нельзя! Краснею за нее. Стыдно!» Женщины не должны выглядеть доступно. Знаю, что сестра большего себе бы не позволила, чем редкие взгляды украдкой. Но это ее хождение по грани всегда выводило меня из себя. Отец увидит, скандал будет. Всем достанется. Глупая. Мадина тяжело вздыхает, провожая извинившегося юношу глазами. «Замуж хочу», — заявляет тихо. Тебе семнадцать, фыркаю в ответ, садя свой махито через трубочку. И не на улице же мужа искать. Отец решит все, подожди. Да уж, отец, недовольно кривится Мадя. Вон тебя, отдал за старика почти. Нет, спасибо. Я давлюсь, и махито идет носом. Мадинка Захихиков хлопает меня по спине, помогая откашляться. Он не старик. Что за чушь? Возмущению моему предела нет. И как у нее только язык повернулся. И мужа моего оскорбила, и выбор отца осудила в одном предложении. — Лейла, он в два раза старше. В два! — разводит руками сестра. — Хорошо, я согласна. Сейчас не старик и очень даже ничего. но ну, а через десять лет, пятнадцать, тебе тридцать пять, а ему шестьдесят? Не хочу я так, уж прости. Лучше б за сына отдали. Я давлюсь второй раз. К лицу приливает кровь, легкие превращаются в пустыню, наполненную раскаленным кислородом. — Ты что такое говоришь? — Нельзя, — хриплю на сестру. — Так уж и нельзя, — передразнивает меня Мадя, но замолкает, наконец, поджимая капризные красиво очерченные губы. На глазах выступили слезы от того, что сильно подавилось. Отвожу повлажневший взгляд от Мадинки, чтобы не заметила смятения на моем лице. Как она так может? Я даже мысленно себе подобное не позволяю, а она... Вслух, в памяти всплывают лица обоих полеев. Нет, отец мудро поступил. Глупости Мадина говорит. Вадим? Мужчина? Защита? А Антон? Мальчишка еще совсем. Какая ему семья? Только почему-то его образ спустя месяц после отъезда из нашего города я помню лучше, хотя с Вадимом мы периодически созваниваемся, а о младшем полее я и не слышала больше. Но его лицо в мыслях просто более четко, что ли. И взгляд этот шальной, тяжелый, он даже снится мне иногда. Только взгляд. Таким, каким Антон смотрел на меня в палате и по коже тут же непослушные мурашки бегут. «Да, мам!» — вздрагиваю, выплывая из своих размышлений, когда Мадина отвечает на звонок. «Да, хорошо, сейчас будем!» Сестра сбрасывает вызов и переводит на меня тревожные глаза. «Лейла!» «Случилось, кажется, что-то. Мама сказала срочно возвращаться, а голос у самой глухой такой. «А что не спросила?» Хмурюсь я, поднимаю руку вверх, чтобы подозвать официанта. Так она сказала, быстрее давайте, дома все расскажу. Ясно. В левой половине груди начинает неприятно колоть. Что могло произойти такого? Убеждаю себя, что волноваться не о чем. Но выходит плохо. Мадина тоже нервничает, это видно. Движения суетливы много лишних. У нее всегда так, когда переживает будто то и без того неуемная энергия вскипает в ней и выплескивается из тела маленькими толчками. От ресторана на берегу, в котором мы с сестрой обедали, до нашей виллы, было всего минут десять прогулочным шагом. Мы с Мадиной преодолели это расстояние за пять. Забежав в дом и на ходу кинув сумочки в прихожей, первым делом принялись искать маму. Нашли ее на балконе второго этажа. Сердце ухнуло вниз, стоило лишь увидеть ее. Мама, вся какая-то серая и осунувшаяся, сидела в неестественной позе со слишком прямой спиной и смотрела куда-то вдаль. К нам даже не повернулась. «Мам!» — тянет Мадина, медленно подходя к ней. «Вот и наступил этот день, дочки!» — произносит мать таким тоном, будто продолжает уже начатый разговор. На нас так и не смотрят Знала я. Всегда знала, что тем кончится. Знала, что судьба моя такая. Но разве ж подготовишься к такому? Не готова я. Она громко, судорожно всхлипывает, плечи крупно вздрагивают. Мы переглядываемся с Мадиной. Да что случилось-то? Не готова я. Начинает подвывать мать. Плечи ходуном ходят. Мамочка, мам! Подлетаю к ней, обнимаю крепко, жадно втягивая родной запах. Что произошло? Она хлопает по моей руке у нее на плече. Папа умер. Лилочка. Аид звонил. Меня парализует. Как умер? Как? Впиваюсь пальцами в мамино плечо до синяков, дыхание перехватывает. Умер? Потрясённо выдыхает за моей спиной Мадина. Авария. Он, дядя Ахмед, Карим, все насмерть. В пропасть улетели. Говорят, тормоза, а там... Мать опять судорожно вздыхает, тянет руку к Мадине, чтобы всем вместе обняться. Гладит нас по склонённым к её коленям головам. Вот у нас... И старших мужчин не осталось, девочки мои. Обезглавили. Не верю я в такие тормоза. Сильными надо быть. Что будет с нами, только Богу известно теперь.